Дэйзи. 18 октября 2019 года. Пятница. За тринадцать дней до убийства. В Бистропи Дэйзи села за столик, углядевшего на улицу окна. Колени у нее дрожали, руки тряслись, стул она развернула так, чтобы оказаться спиной к стене и лицом к входной двери. Так ей казалось безопаснее. Кроме того, с этого места она могла наблюдать не только за другими посетителями, но и за каждым, кто приблизится к бестро по тротуару. В ушах у нее звучали предупреждения Джона. «Ты сама знаешь, что это опасно. Любой человек может использовать геолокацию, чтобы определить, где ты находишься в данный конкретный момент. И если ты публикуешь свое селфи из ресторана, то к тому моменту, когда тебе подадут заказ, твой сталкер уже может сидеть за соседним столиком». Надо было позвонить Джону, надо было рассказать ему о злобных комментариях к ее фото в Инстаграме, но она не могла. Ни сейчас, ни после того, как она получила гифку с Чаки. Чаки знает, кто плохая мамочка. Чаки знает, что она натворила. Нет, об этом она не может ему рассказать. Это был и есть ее секрет. Мрачный секрет, который лучше похоронить навсегда. Джонам иногда приходится совершать подобные вещи, чтобы их семейная жизнь не пошла под откос. Кроме того, если она хотя бы упомянет о зловещих комментариях, Джон наверняка заставит ее ликвидировать аккаунт, а Дейзи была не в силах отказаться от тех маленьких радостей, на которые был так щедр Инстаграм. Что у нее тогда останется? Что она будет делать без ежедневных заходов на страничку, без лайков, сердечка и одобрения? Ей это нужно, нужно, нужно. Без этого она просто не сможет существовать. Ее жизнь станет никчемной и одинокой, и пустой. Ну почему? Почему она перестала быть похожей на ту Дейзи, какой она была в школе? Что случилось с той острой на язык крутой девчонкой? Она пропала бесследно или все же... И Дейзи мысленно вернулась к недавним событиям. Она так удачно отбрила ту высокомерную дрянь из пентхауса за шесть миллионов семьсот тысяч. Это было чертовски приятно. Дейзи как будто воткнула суки нож в печень, да еще и провернула. Колокольчик над входной дверью звякнул, и Дейзи вздрогнула от неожиданности. В зал вошла группа молодых людей, веселых, раскрасневшихся, с взъерошенными от ветра волосами в ярких шарфах. Их очевидная жизнерадостность почему-то расстроила ее. Так расстраивают сухие опавшие листья, которые ветер несет по асфальту. «Где же Ванесса?» Дейзи посмотрела на часы. «Она уже должна быть здесь?» Внимание Дейзи снова переключилось на других посетителей. Мужчины и женщины оживленно беседовали, жестикулировали, доверительно склонялись друг к другу. Кто-то смеялся, кто-то пил пряный тыквенный латте, Кто-то ел овощной суп с душистым свежим хлебом. Какой-то мужчина сидел за столиком и в одиночестве читал газету. Дейзи пристально всмотрелась в его сутулую фигуру и почувствовала, как в душе шевельнулся страх. «Мне здесь ничего не грозит», — быстро подумала она. «Я не писала в Инстаграме, что собираюсь сегодня в бестро?» Или писала? Она достала телефон, открыла страницу и сразу увидела тег. Скоротаю время перед ланчем в Бестро. Этого хватило, чтобы она забаниковала. Она сообщила всему Инстаграму, что собирается в Бестро. А всем ее подписчикам прекрасно известно, что это за Бестро. Конечно же, это Пи. Она сама много раз писала, как сильно ей здесь нравится. Ну что, допрыгалась? Получай, дура. Не зная, что предпринять, Дейзи поспешно удалила утреннее селфи. Колокольчик над входом снова звякнул, и внутрь вместе с порывом прохладного воздуха вошла раз во от холода Ванесса. Заметив Дейзи, она широко улыбнулась. Дейзи почувствовала облегчение, которое пронзило ее словно молния. Ванесса, как и всегда, выглядела безупречно. Ее волосы, каштановые с осветленными прядями медового цвета, были красиво уложены, платье сидело идеально. Чего Дейзи никак не могла сказать о своей специальной одежде для беременных. На ногах у Ванессы были стильные ботинки на низком каблуке, а не купленные в торопях дешевой кроссовки. «Надо будет пробежаться по магазинам», — решила Дейзи, — найти какие-нибудь удобные сапожки приличного вида и избавиться, наконец, от этих уродцев. «Извини, я немного задержалась», — сказала Ванесса, разматывая шарф и садясь на стул напротив Дейзи. Ее светло-карие глаза искрились весельем, но уже в следующую секунду она озабоченно прищурилась. «Что с тобой, Дэс? Как ты себя чувствуешь? У тебя такой вид, будто...» «С ребенком все в порядке? Как прошло УЗИ? Что сказал врач?» Дэйзи поправила волосы, борясь с желанием рассказать подруге о своих страхах. «Все хорошо», — выдавила она наконец и неуверенно улыбнулась. «Но Ванессу трудно было провести». Ее взгляд остался все таким же острым и внимательным. «Точно?» — Дейзи кивнула. «Ну ладно, так и быть, поверю. Ты уже сделала заказ?» «Я... я решила дождаться тебя». Дэзи постаралась незаметно накрыть телефон, лежащий на столе салфеткой. Ванесса проследила за ее рукой и снова посмотрела в глаза подруги. «Я давно хотела попробовать тыквенный суп», — сказала она. «Я не против, пусть будет суп», — согласилась Дэйзи. Ванесса снова окинула ее внимательным взглядом. «Ты, правда, хорошо себя чувствуешь?» «Все нормально», — отрезала Дэйзи, но тут же постаралась смягчить свои слова. «Просто я проголодалась, вот и все». Она через силу усмехнулась. «Если честно, я все время хочу есть, а от голода просто зверею». Ванесса жестом подозвала официантку. Они сделали заказ, К супу Дейзи попросила стакан воды. Как только официантка ушла, Ванесса подалась вперед и, понизив голос, спросила сиплым шепотом. — Ну, что у тебя там? Выкладывай. Я же вижу, что-то случилось. Что-то с малышом? Зажав в кулаке бриллиантовый кулон, Дейзи бросила взгляд за окно. Ей хотелось поскорее придумать своему состоянию правдоподобное объяснение, но ничего подходящего в голову не пришло. Под ложечкой у нее засосала еще сильнее, и Дейзи решила, что больше не может сдерживаться. «Мне кажется, я схожу с ума», — выпалила она, ловя сочувственный взгляд Ванессы. «Постоянные перепады настроения. Я могу быть на седьмом небе от счастья, а через секунду впадаю в самые черные отчаяния. Я нервничаю, раздражаюсь, пугаюсь пустяков. Иногда мне кажется, что у меня начинается паранойя. Температура скачет как бешеная». И все время хочется есть. Я чувствую себя уродливой, толстой. А кожа... У меня таких прыщей со средней школы не было. Слезы заволокли ей глаза, размывая лицо Ванессы. Только посмотри на меня. Я не в силах справиться с собой. Не могу даже взять себя в руки. Остается только сидеть здесь и рыдать в голос над тарелкой с овощным супом. Ванесса мягким движением накрыла ее ладонь своей. «Все в порядке, Дейзи». Это нормально? Абсолютно нормально. Но у тебя же не так. Только посмотри на себя, ты выглядишь... Поверь мне, Дэзи, я тоже порой чувствую себя отвратительно. Я даже говорила об этом с моей гинекологиней. И она сказала, что это совершенно естественно. Во время беременности и даже в послеродовой период у многих женщин наблюдается расстройство когнитивных функций. Это так и называется мамнезия. Неофициально, конечно. А самые распространенные симптомы как раз забывчивость, нарушение памяти, неспособность сконцентрировать внимание, усиливающаяся рассеянность и даже трудности с чтением и письмом. А еще беременность может провоцировать появление беспричинных страхов и паранойи. Моя гинекологиня порекомендовала кое-какие статьи на эту тему. Если хочешь, скину тебе ссылки. Вернулась официантка, и обе женщины откинулись немного назад, пока та ставила на стол тарелки с супом и стакан с водой. Когда, пожелав им приятного аппетита, официантка удалилась, Ванесса сказала. Моя врач говорит, что таким способом женское тело готовится к материнству. Биологические процессы внутри него обеспечивают будущему ребенку максимальную защиту, заставляя тебя отсекать все, что на данный момент ему не нужно или может повредить. В результате ты начинаешь бояться вещей, которые раньше тебя нисколько не пугали. Но это необходимо только для того, чтобы гарантировать безопасность ребенку и тебе самой. Ванесса рассмеялась. Короче говоря, беременность буквально делает из нормальной женщины безмозглую трусливую стерву. Дейзи неуверенно улыбнулась и взяла со стола ложку. «В общем, на твоем месте я бы не особенно переживала». Ванесса отпила глоток воды из стакана. «Это пройдет, и уже совсем скоро». «Даже не знаю». Дейзи рассеянно помешала суп, потом снова подняла голову. «Мне постоянно кажется, что за мной наблюдают, следят». «Нет-нет, это не мнительность», — торопливо добавила она, видя, что Ванесса снова пытается возразить. «Я уверена, что так оно и есть». «Что?» Ну, вот она и сделала это. Высказала вслух то, о чем молчала. Теперь у нее не было другого выхода, кроме как идти до конца. Дейзи набрала полную грудь воздуха. «Да, кто-то наблюдает за нашим домом с улицы, которая проходит за задним двором». А когда мы позавчера были в парке на Йоге, какой-то тип в черном следил за нами с дорожки. Я никого не видела. Зато я видела. И я уверена, что это был не просто прохожий. Он наблюдал за нами. За мной. А еще я получаю очень странные сообщения. Они приходят с неизвестного номера, а потом исчезают. Исчезают? На лице Ванессы Дейзи разглядела сомнение. Ну, знаешь, есть такие сообщения, самоликвидирующиеся. Их можно настроить так, чтобы они удалялись через определенный промежуток времени. А еще сегодня мне в Инстаграм прислали сразу несколько мерзких комментариев с угрозами. И что в них говорилось? В них говорилось... В общем, тот, кто их отправил, хочет, чтобы мой ребенок умер. Ванесса побледнела. Можешь мне их показать? Я... я их стерла. Сразу же. Это получилось рефлекторно. Рука сама нажала на нужную кнопку. А потом кто-то прислал мне в личные сообщения жуткую гифку. То есть ты не можешь выяснить, с какого аккаунта пришли все эти сообщения? Нет, если только этот человек не пошлет мне еще что-то. Да, я знаю, мне нужно было их сохранить как доказательство, на случай, если я решу обратиться в полицию. То есть у тебя ничего нет? Ничего. Постарайся хотя бы вспомнить, что говорилось в этих комментариях. Ну, там было сказано, что я никто, просто жена бывшего чемпиона, а в другом было написано, что за мной следят. Следят за каждым моим шагом. «Тебе надо зайти в настройки», — сказала Ванесса авторитетным тоном, «и отключить комменты, и закрыть аккаунт для посторонних». При мысли о том, что ей придется самой отсечь тот поток любви и одобрения, который ее так поддерживал, у Дейзи сжалось сердце. «Это происходит не только в сети», — сказала она. «Кто-то подсунул под дворник моей машины записку, в которой ссылался на мой ник в Инстаграме. Это значит, что человек, который шлет мне эти сообщения, здесь, в городе, он знал, что в тот день я буду обставлять для просмотра квартиру в пентхаусе». Ванесса испуганно вытаращила глаза. «Боже мой», — прошептала она, — «тебе нужно сообщить об этом в полицию, Дес. Дэз. Дейзи тяжело вздохнула, и, отвернувшись, стала смотреть на проходящих за окном людей. Лица, лица, лица. Незнакомые, безымянные, и каждое могло принадлежать ее преследователю. У нее было уже больше восьми тысяч подписчиков, а тот, кто слал ей сообщения, мог и не входить в их число. «С чем я пойду в полицию? Мне нечего им предъявить?» «Ну, у тебя же осталась эта записка!» Я слежу за тобой, собака Дэйзи, день за днем. Я знаю, кто ты такая. Дейзи вдруг показалось, что ее сейчас вырвет. Меньше всего ей хотелось, чтобы в полиции ее начали расспрашивать о том, чем она могла навлечь на себя подобный интерес со стороны неизвестного лица. — Послушай, — продолжала Ванесса, — в интернете полно троллей. И если ты регулярно выходишь в сеть, рано или поздно найдется кто-то, кому по какой-то причине захочется тебе досадить. Чем больше подписчиков, чем популярнее ты становишься, тем больше вероятность того, что кому-то захочется показать тебе твое место, подрезать тебе крылышки. Так устроены люди, и анонимность социальных сетей этому только способствует. Это все равно, что дорожное бешенство. Человек за рулем может позволить себе самые дикие выходки, на какие никогда бы не отважился, окажись он лицом к лицу со своим оппонентом. А социальные медиа в этом плане еще хуже. Она зачерпнула ложку оранжевого супа и аккуратно отправила в рот. «Может, тебе лучше удалить аккаунт в инсте? Или вообще уйти из социальных сетей? У тебя ведь скоро будет ребенок. Многие вообще ничего не постят о своих детях из принципа. С точки зрения безопасности, это и правда неплохое решение». «Но это неправильно», — перебила Дейзи. «Я хочу сказать, так быть не должно. В сети сотни тысяч профилей будущих матерей или матерей с младенцами». Они обсуждают проблемы беременности, трудности послеродового периода, грудное вскармливание, объединяются в группы взаимной поддержки и так далее. Где еще узнать, как лучше оборудовать детскую, поделиться рецептами, поговорить о красивой одежде для малыша, пожаловаться на трудности, выбрать послеродовую диету и упражнения? Я не понимаю, почему материнство должно быть таким трудным, пугающим, опасным, не понимаю». Дейзи вдруг осеклась, поняв, что ни за что не откажется от соцсетей. Ни при каких условиях. Ее просто бесит, что какой-то придурок пытается загнать ее в угол. Немного успокоившись, она добавила: Я не позволю себе запугать, я не сдамся. Губы Ванессы изогнулись в улыбке. Нет, ну серьезно, пошли они все к черту! Дейзи яростно погрузила ложку в густой комковатый суп. Раз, раз! Рука Чаки с ножом. Улыбка Ванессы стала шире. «Вот это по-нашему! Молодцом, Дэс, так держать!» Дейзи кивнула. Сердце ее все еще бешено стучало, а тревога не улеглась. Но теперь она твердо верила в свою решимость не отступать. «А Джону ты что-нибудь рассказывала?» «Нет, ему вообще не нравится, что я провожу так много времени в киберпространстве. Если я расскажу ему про комментарии, он велит мне удалить аккаунт. «Ух уж эти мужчины!» — Ванесса закатила глаза. «Вот именно!» — Дэйзи принялась за суп. Она чувствовала себя намного лучше. Некоторое время они болтали с Ванессой о разных пустяках, подшучивали над другими будущими мамочками, с которыми познакомились на йоге, обсуждали свои любимые бутики и критиковали новый ресторан, открывшийся в центре города. За непринужденными разговорами Дэйзи стала казаться, будто все эти ужасы, Она себе просто навоображала. «Ну, а ты?» — спросила она. «Почему тебя нет в соцсетях?» «Когда ты была?» — сказала Ванесса. но примерно год назад я удалила все аккаунты». «Почему?» «Подготовка к беременности?» Ванесса глубоко вздохнула, отложила ложку и, аккуратно промокнув губы салфеткой, сказала, тщательно подбирая слова. «Помнишь, я говорила, что Харуто работает в кибербезопасности?» Недавно он подписал новый контракт с фирмой, которая базируется в Сингапуре. Это секретная правительственная работа. И Харуто боялся, что если кто-то наткнется на аккаунт его жены, это может скомпрометировать его работу и подвергнуть нас опасности. В общем, я не знаю точно. Как бы там ни было, мы решили, что будет лучше, если я уйду из сети. Дейзи приподняла брови. Временно забыв о своих собственных проблемах с инстатроллями, Она спросила, подвергнуть вас опасности? Ты имеешь в виду что-то вроде похищения или... Ванесса неопределенно пожала плечами. Значит, твой Харуто работает на разведку или контрразведку? Этим он занимается? Ну, что-то вроде того. Дэзи почувствовала, как ее распирает любопытство. И он потребовал, чтобы ты удалила все свои странички в социальных сетях. Щеки Ванессы покраснели. Она явно смутилась, и это еще больше разожгло интерес Дейзи. «Так чем все-таки он занимается, твой Харута? Ванесса взмахнула рукой. «Извини, но я не могу об этом говорить». «О, Господи, ты только посмотри, я сама не заметила, как съела весь суп. А ты говоришь, это ты голодная. Как насчет десерта?» Дейзи машинально взглянула на свой суп. В тарелке оставалось ложки две, не больше. Но она все еще не наелась, поэтому при упоминании о десерте у нее потекли слюнки. Но еще сильнее было внезапное желание сходить в туалет. И срочно. Это, кстати, было еще одним неудобством, связанным с беременностью. Мочевой пузырь мог заявить о себе совершенно неожиданно, и когда это случалось, Дейзи приходилось в развалку бежать в ближайшую уборную. Извинившись, она встала и отправилась в дамскую комнату. А когда вернулась, то увидела, что телефон, который она забыла под салфеткой, лежит экраном вниз на противоположной стороне стола. Усевшись на свое место, Дейзи испытующе посмотрела на подругу. Потом взяла со стола телефон и убрала в сумочку. «Официантка предложила забрать тарелки», — сказала Ванесса. «Я разрешила, просто не знала, будешь ли ты доедать суп». «Наверное, это официантка передвинула мой телефон», — подумала Дейзи. Она как раз собиралась предложить Ванессе заказать по куску их любимого пирога, когда за окном появился какой-то мужчина в пальто. Остановившись на тротуаре прямо напротив их столика, он заглянул в стекло, и Ванесса негромко ахнула. Дейзи повернулась к ней. — Что? Что случилось? — Харута! прошептала Ванесса, бледнее на глазах. Поспешно сунув руку в сумочку, она выхватила оттуда бумажник, достала несколько купюр и бросила на стул. «Я не знала, что уже так поздно. Я... я обещала встретиться с ним на улице после ланча». С этими словами Ванесса отодвинула стул, собираясь встать, но тут дверь бестро распахнулась, и внутрь вошел плотно сбитый мужчина азиатского происхождения. Оглядевшись по сторонам, он остановил хмурый взгляд на Ванессе. Мужчина был не особо высок ростом, но крепок и широкоплеч а его мрачное лицо излучало такую властную уверенность, что казалось, будто все предметы в зале уменьшились в размерах. Все не все, но роскошная, уверенная в себе Ванесса сразу съежилась и потеряла весь свой лоск. Она засуетилась, чуть не уронив сумочку. Дейзи даже показалось, что ее подруга впала в самую настоящую панику. Мужчина прошагал к их столику, И Ванесса, так и не успевшая полностью подняться, пробормотала, запинаясь. «Харуто, я... я не ожидала». «Опять потеряла счет времени Ванесса», — констатировал Харуто. Голос у него был резкий, а застывшее лицо не выражало никаких эмоций. Дейзи заметила в его речи явный британский акцент. «Я как раз собиралась уходить. Это моя подруга Дейзи Риттенберг. Я тебе о ней рассказывала, мы познакомились на йоге, мы...» Харута небрежно кивнул Дейзи и схватил Ванессу за руку. Отнюдь не нежно сжимая ее запястье, он едва ли не силой заставил жену подняться. Дейзи была потрясена. Рад был познакомиться с вами, Дейзи, — холодно отчеканил Харута. Идем, Ванесса, нам пора. Ванесса бросила на Дейзи растерянный и смущенный взгляд. Извини, Дэйс, но я мне действительно пора. Она то ли попыталась хихикнуть, то ли поперхнулась. — Это все моя мамнезия. Я правда забыла, во сколько должна была встретиться с Харуто. Я, не дожидаясь, пока она договорит, Харуто подтолкнул ее к двери, и они вместе вышли в холодный и ветреный день. Дверь за ними захлопнулась, но Дейзи видела в окно, как Харуто за руку тащит жену на другую сторону улицы и дальше по тротуару, над которым нависали ветки желтеющих деревьев. Дейзи вдруг осознала, что сидит с широко открытым ртом, и поспешила его закрыть. Поразительно. Ванесса казалась такой уверенной в себе, такой собранной и уравновешенной, такой независимой и хладнокровной. Но стоило появиться этому мужчине, и она в один миг превратилась в трепещущую перед супругом домохозяйку. Рот Дейзи наполнился горечью. Все это ей кое-что напомнило и она почувствовала, как у нее портится настроение. Да, она сама была чем-то похожа на ту Ванессу, которую муж чуть ли не волоком тащил к двери. Дейзи прекрасно знала, каково это — иметь дело с рассерженным, властным, деспотичным мужем. Может, — подумала она, — именно это и случилось с Бойкой и самоуверенной старшеклассницей Дейзи Уэнтворд. Ее уничтожили годы собственного же брака. Ей всегда казалось будто она держит их с мужем отношения под контролем, но, похоже, она заблуждалась. Похоже, она никогда и ничего не контролировала. Жизнь вдали от родителей, от друзей и подруг не позволяла ей увидеть, во что она превращается. Все ее старания, направленные на то, чтобы убедить Джона, будто ребенок и возвращение домой в Ванкувер непременно укрепят их семью, могли оказаться ошибкой. Или даже хуже, подсознательно мольбой о помощи, о безопасности. В ушах Дейзи зазвучал первый, совсем еще тихий, тревожный звоночек.